Капрал Когда-то мне грезилось стать генералом. Было это в Такоме в самые первые годы Второй мировой, когда я был еще ребенком и ходил в начальную школу. Там объявили грандиозный сбор макулатуры, блистательно оформленный, как военная карьера. Это было здорово и примерно вот так. Приносишь 50 фунтов бумаги и становишься рядовым. 75 фунтов стоит капральских лычек. 100 фунтов – сержант а потом фунты бумаги взлетают по спирали вверх, пока не становишься генералом. Наверное, для генерала нужно было притащить тонну бумаги, а может и сто фунтов. Не помню я точного количества, но в самом начале это казалось так просто. Собери достаточно макулатуры, станешь генералом. Я начал с того, что собрал всю бесхозную бумагу, что невинно валялась по дому. Получилось три или четыре фунта, Должен признаться, я был несколько разочарован. Не знаю, откуда у меня взялось представление, что наш дом просто ломится от макулатуры. Мне казалось, она повсюду. Интересный сюрприз. Оказывается, бумага обманчива. Но я не падал духом. Собрал всю волю в кулак и отправился по соседям, спрашивая, не валяются ли у них где-нибудь газеты или журналы, которые не жалко отдать на хорошее дело чтобы мы выиграли войну и победили зло навсегда. Одна старушка терпеливо выслушала всю мою речь и отдала один номер журнала «Жизнь», который только что закончила читать. Дверь она закрыла, пока я еще стоял перед ней, а торопила, глядя на журнал в руке. Бумага была еще теплой. В следующем доме никакой макулатуры не было, даже драного конверта. Меня опередил другой мальчишка. В следующем дома никого не было. Так продолжалось неделю. Одна дверь за другой, дом за домом, квартал за кварталом, пока, наконец, бумаги у меня не скопилось достаточно для рядового. Я приволок эту чертову нашивку домой на самом что ни на есть дне кармана. У нас в квартале уже были макулатурные офицеры, лейтенанты и капитаны. Я даже не стал заморачиваться и пришивать лычки себе на курточку. Просто закинул в ящик комода и прикрыл носками. Следующие несколько дней я цинично охотился за макулатурой, и мне повезло. У кого-то в подвале оказалась средней величины кипа журналов «Кольер». Ее хватило на капральские нашивки, немедленно попавшие клычком рядового подноски Те мальчишки, кто носил одежду получше, имел много карманных денег и каждый день обедал горячим, были уже генералами. Они знали, где есть много журналов. А у их родителей были машины. Они по-военному вышагивали на школьной площадке и по дороге домой. Вскоре после этого, примерно на следующий день, я положил конец своей славной военной карьере и вступил в макулатурные тени Америки, где уже не бывает иллюзий, где облом – это неоплаченный чек, двойка в дневнике или письмо, которым заканчивается любовь, а также все слова, что ранят людей, когда те их читают.